Каким могуществом мы обладаем! Право я иногда охвачен просто восхищением, пугаюсь даже, подумав, что человек, прежде чем сделаться нашим, и думал, и действовал, и верил, как хотел, по собственной воле, а когда он попал к нам то через несколько месяцев от него остается одна оболочка. И ум, и развитие, и разум, и совесть, и свободная воля — все это в нем парализуется, засыхает, атрофируется благодаря привычке к немому страшному послушанию и благодаря выполнению тайных упражнений, которыми умерщвляется все, что может остаться свободного и самостоятельного в человеческой мысли. И тогда, в эти холодные тела, лишенные души, мы вдыхаем дух нашего. Ордена. Да, это могущество велико, страшно велико. И его сила увеличивается еще тем, что безошибочно воздействует на умы и совесть таинственным путем. <связь> а знаете, Эрминия, под моей командой был блестящий полк. Ничто не могло быть ослепительной кузарского мундира. Часто по утрам, при великолепном блеске летнего солнца, На широком поле маневров Я испытывал мужественное и глубокое чувство наслаждения Как командир По звуку моего голоса всадники срывались с места Звучали трубы, перья развивались, сабли блестели Сверкая золотым шитьем, летели на своих конях адъютанты Передавая мои приказы Все блистало, сияло, шумело А сейчас, несмотря... На сравнительно плохие времена Я чувствую себя несравнимо сильнее Стоя во главе этого немого черного войска Которое по одному моему знаку Рассеивается по всему земному шару.